Глава пятьдесят вторая. Сомнительная благодарность. Трис. Стараясь не обращать внимания на пульсирующую от ожога ладонь, смотрела, как догорает неподвижная тварь, что едва ли не сделала меня вдовой ещё до свадьбы. В венах бурлила кровь, сбитое дыхание не желало восстанавливаться. Меня всё трясло от ярости, что затмевало здравый рассудок. «Убедитесь, что от этой нечисти ничего не останется». кинул Тейн своим подчинённым, втыкая в землю меч, по которому текла вязкая чёрная жижа. Мэл на разговор. Кивнул в сторону охотник и, напряжённо сжав губы, схватил меня за предплечье, сжимая до боли и утягивая подальше от любопытных глаз. «Пусти!» — зашипела я, дёргаясь в руках жениха. «Больно!» Освободиться он мне не позволил, но пальцы чуть разжал. Молча, словно нашкодивший ребёнок, шлёпала за ним по траве, очень надеясь, что не наступлю босой ногой на какую-нибудь колючку. И лишь когда мы отошли на достаточное от стражников расстояние, Тейн меня отпустил. «Какого дьявола?» Взревел он так, что птицы, прячущиеся в густой зелени, испуганно закричали и вспорхнули в тёмное небо. Огневики тоже не остались равнодушными, оборачиваясь на нас. «И правда какого?» Фыркнула я, складывая руки под грудью в защитном жесте. «Не поясничай! Что ты здесь забыла?» «Могу задать тот же вопрос», склонила я голову в бок, прищуривая глаза. прекрати раздраженно зарычал Тейн. «Ты должна быть во дворце, готовиться к свадьбе. А ты должен быть на окраине деревни. Согласись, мы оба оказались в совершенно неожиданных друг для друга местах». Не собиралась отступать я. «Мелисандра!» — кипят от ярости, выпалил мужчина. «Да что еще?» Меня переполняла злоба от того, как все сложилось. Я за малым не выдала себя перед толпой охотников, «Чуть не лишилась всего, что имела, и сейчас этот бестолковый олень смел мне что-то высказывать?» «Ты ослушалась!» «Представь себе, я не коза на верёвочке, чтобы всегда следовать твоим приказам», — рявкнула в ответ. «И если бы не моя помощь, ты...» — ткнула пальцем здоровой руки ему в грудь. «И твои болванчики оказались бы отличной закуской для наяды!» «Откуда ты знаешь, что это за существо?» Замер Тейн, а я осеклась, осознавая, что сболтнула лишнего. «На чай к ней иногда заглядывала». съязвила в попытке защититься, резко отворачиваясь от кипящего праведным гневом охотника. «Лучше бы спасибо, — сказал. Я, между прочим, твою оленью шкурку спасла». «Откуда ты знаешь, кто она?» — вновь повторил свой вопрос мужчина. «Да не помню. Читала про всяких колдовских тварей в королевской библиотеке. Если очень хочется, поищу эту книжку», — выпалила я, завираясь все больше. Она похожа на наяду, страшная, смахивает на утопленницу, а мужчины слюни на нее пускают. «Что, впечатлила красавица?» — кинула я презрительный взгляд на пах капитана. Знала, что чарам наяды почти невозможно противиться. И то, что тейна удавалось помнить хотя бы моё имя, уже было чем-то невероятным. Но это стало отличным поводом задеть его за живое «Я не... Что ты несёшь? А что? Ты в ярости! Видимо, я помешала!» — недовольно забурчала в ответ. «Мелисандра!» — тяжело вздохнув, неверяще покачал головой мужчина. «Что за чушь ты несёшь? А если бы ты пострадала?» — шагнул он ко мне, немного успокаиваясь. «Как тебе вообще удалось нас найти?» — притянув меня в свои объятия, он уткнулся носом в мои волосы. «Глупая». «Сам дурак», — фыркнула в ответ. «Ты обещал, что будешь на окраине деревни!» Желваки на лице капитана заиграли, и он отвернулся, смотря в тёмную чащу. Казалось, ещё мгновение, и мой жених кинется туда, лишь бы не отвечать за своё враньё. Я просто не мог об этом сказать Вы бы с матушкой волновались. Мы и так волновались, — отстранилась я от него. И что я должна думать в следующий раз, когда ты окажешься в дозоре? Хоть понимаешь, что если бы я не последовала за тобой, то ты бы не вернулся. Думаешь, нам было бы легче от твоего вранья? Я отчитывала любимого мужчину за ложь, чувствуя себя самой настоящей лицемеркой. Он пытался уберечь нас от беспокойства, в то время как я просто продолжала плести свою паутину из обмана и предательства. И мои причины были менее благородными. Я эгоистично не желала отпускать его. Между нами повисло тяжёлое молчание, каждый думал о своём. Оба были виноваты, и вот первая ложь нарушила короткое мгновение идиллии. «Покажи ладонь», — спустя пару мгновений заговорил Тейн. «Всё хорошо, само пройдёт», — спрятала я руку за спиной, делая шаг назад, но, как назло, нога попала в яму, и я чуть не рухнула. Если бы мужчина вовремя не подхватил меня, притягивая к жёсткому телу, точно бы с позором рухнула на траву. «Аккуратнее!» Рыкнул он и, поймав моё запястье, повернул больную руку к себе. «Всё хорошо», — отмахнулась я. «Я сам решу, хорошо или нет», — осадил меня Тейн, пытаясь в тусклом свете луны и отдалённого костра рассмотреть серьёзность повреждений. «И как тебя угораздило схватить горящее полено «Как будто было время выбирать», — забурчала я. «Уж поверь, мне это принесло мало удовольствия». «Идём». Снисходительно вздохнул охотник, но, опустив взгляд на мои ноги, одна из которых была босой, подхватил меня на руки. «Эй, капитан Деверл, что вы себе позволяете?» — ахнула я, задергавшись «Сиди смирно», — рыкнул Тейн. «Не провоцируй меня, иначе при всех с задницу набью. Я уже почти имею на это право». Несмотря на свою злость, этот мужчина волновался за меня. Именно поэтому он продолжал бурчать, раздражённо скрипя зубами. Усадив меня на бревно, Тейн перевёл взгляд на своих подчинённых, которые уже собирали прах, сгоревший дотла на яды, унося его как можно дальше от нашего лагеря. «Так как ты нас нашла?» Вынимая из кожаного мешка какую-то мазь, охотник разорвал чистую ткань и подсел ближе. «Следовала за вами. Потом немного заплутала, но запах жареной рыбы привёл меня к озеру. Почти не соврала я, пожимая плечами. «Тебе следует быть осторожнее. Если бы я не знал тебя так хорошо, то решил бы, что ты ведьма». Пронзив меня своими льдисто-голубыми глазами, вдруг произнёс он. А внутри меня всё замерло в ужасе от прозвучавшей в тишине правды.